Глава двадцать пятая. Эш открыл глаза, и первое, что он увидел, — прекрасное лицо Диди. Он мог бы подумать, что он уже умер, или у него галлюцинация, или еще что-нибудь в этом духе. Но если бы дело было именно так, то увидел бы он ее привычную, закинутую за спину светлую косу, а не эти золотисто-каштановые короткие локоны, которые ей пришлось носить по неволе. А может быть и нет. «Может быть, после смерти ты видишь не то, что тебе больше всего нравится, а последнее, что видел при жизни?» «Все хорошо», — ласково сказала Диди, но в голосе ее ему все равно послышалось нечто восхитительно неземное. «Только не шевелись». Придя, наконец, в полное сознание, он осмотрелся вокруг. «Ага, он все еще на территории секты». Обстановка в комнате не просто аскетичная, ее, можно сказать, вообще нет. Голые стены, никакой мебели. Стены, окрашенные все в тот же, вездесущий серый цвет. В комнате были и другие люди. Диди попыталась помешать ему сесть, но он не послушался. В дальнем углу Эш увидел мать Адиону. Глаза ее были опущены к полу, руки она сжимала перед собой. Ближе к нему по обе стороны кровати стояли двое, которых он узнал по портретам в треугольной композиции на стене другой комнаты. Это были визитер и волонтер. Один из сыновей Каспера Вартаджа, визитер, не говоря ни слова, вышел за дверь. Другой повернулся к матери Адионе. «Вам повезло», — отрывисто проговорил он. «Мне жаль, что так получилось. О чем вы думали?» Он здесь чужой, его никто сюда не звал, — сказала мать Адиона, все еще опустив глаза долу. Я защищала истину. Это неправда, — сказала Диди. Сынок махнул рукой, приказывая Диди замолчать. Глаза же его все еще сверлили взглядом немолодую женщину. Не вам это решать, матушка. Женщина не отрывала глаз от пола. «Если у вас были какие-то опасения, вам следовало явиться на совет». «Ты прав, конечно», — кротко кивнула мать Адиона. «Вы можете идти», — сказал сын Вартеджа и отвернулся. «Я сейчас уйду, но прежде», — пожилая женщина двинулась к Эшу, «я хочу принести ему свои искренние извинения». Мать Адиона подошла к кровати, обеими руками взяла Эша за левую руку, Она поймала его взгляд и смотрела на него, не отрываясь. Не могу выразить, насколько я сожалею, что заставила вас страдать. Да вечно прибудет истина. Да вечно прибудет истина, как эхо повторили за ней остальные двое. Мать Одиона сжала руку Эша. И в эту секунду он почувствовал в своей ладони клочок бумаги. Эш посмотрел ей в глаза. Мать Адиона едва заметно кивнула, сложила его ладонь в кулак, в котором скрылся обрывок бумаги и вышла из комнаты. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Диди. — Прекрасно. — Тогда одевайся, детка, истинный хочет с тобой познакомиться. Елена заметила черную доску, на которой широкой палитрой разноцветных мелков вегетарианское кафе с выкрашенными в зеленый цвет стенами рекламировало свой ассортимент кроме уже привычного вегетарианский доска пестрела другими завлекательными словечками типа органический взаимная выгода постный ферментированная соя фалафель тофу сырой стопроцентно натуральный эко свежий Безглютеновый, выращенный местными производителями, экологичный, с фермы прямо на стол. Бросалась в глаза вывеска, которая гласила «Капуста — это все». И еще одна, с выложенными зеленой овощной мозаикой словами «Ешь горох, а не свинину». С правой стороны стоял пробковый щит, на котором кнопками были приколоты объявления о разного рода экологических выставках и ярмарках с экологической точки зрения, правильно ли тратить на эту бумагу, а также о занятиях йогой и семинарах по приготовлению вегетарианских блюд. Для продвижения идеи вегетарианства не мешало бы украсить здание кафе Гирляндами из конопли и разноцветных резиновых браслетиков за стойкой стояла Элисон Мэйфлауэр. Она выглядела как типичная, можно сказать, классическая, пышущая здоровьем вегетарианка: высокого роста, загорелая, может быть, несколько сухощава, с высокими скулами, сияющей кожей, и, как и описывал Айзексон, с коротко стриженными волосами. Она была столь ослепительной блондинкой, что закрадывалось сомнение в том, что цвет волос натуральный. Зубы ее тоже сверкали ослепительной белизной, хотя в улыбке таились некая нерешительность, сомнение и неуверенность. Когда Елена подошла к ней, она часто заморгала, словно ждала, что... Та принесла ей дурную весть или даже что похуже. «Могу я вам помочь?» На коробке для чаевых было написано «Поосторожней со сдачей, лучше оставь ее у нас». Елене этот призыв понравился. Она вручила женщине за стойкой свою визитную карточку со всеми телефонными номерами. Женщина взяла и принялась читать. «Элисон Мэйфлауэр», — сказала Елена, — — Женщина, — Елена прикинула, что ей должно быть около шестидесяти, хотя вполне можно было дать и меньше, — снова заморгала и сделала шаг назад. — Это вы мне? А кому же? Это же ваше имя, хотя сейчас вас называют как-то иначе. Мне кажется, вы меня с кем-то... У вас два варианта, Элисон. Первый... «Сейчас мы с вами где-нибудь уединимся и поговорим с глазу на глаз, а потом я уйду, и вы меня никогда не увидите. А второй...» «Второй я сделаю так, что вся ваша жизнь полетит кувырком». Через пять минут Елена и Элисон сидели в дальнем уголке кафе. Ее место за прилавком занял какой-то бородач с мужским пучком на голове, которого Элисон называла «Раулем», Вытирая кофейные чашки, этот Рауль все время пялился на Елену. Елена же старалась держать себя в руках и не закатывать глаза. Как только они уселись, Елена без лишних слов сообщила, зачем она здесь. Ничего не приукрашивала, не ходила вокруг да около, сразу пошла напролом. Выложила и про убийство, и про таинственные исчезновения, и про не менее таинственные усыновления, словом, всю историю. Сначала ее собеседница все отрицала. «Я ничего об этом не знаю», — утвердила она. «Уверена, что знаете, ведь это вы занимались делами усыновления в агентстве Надежды и вера». Вы просили Мейша Айзексона помалкивать об этом. Хотите, я притащу его сюда, и он все подтвердит?» «Нет, не надо. Тогда давайте пропустим ту часть, где вы делаете вид, будто не знаете, о чем я говорю». Мне плевать на то, что вы продавали детей и все такое. По правде говоря, Елене было глубоко не плевать. Когда все это закончится, если обнаружатся и другие преступления, она о них обязательно доложит правоохранительным органам и обязательно станет с ними сотрудничать. Сделает все, что в ее силах, чтобы это Мэйфлауэр и Айзексон получили свой срок. Но в данный момент прежде всего надо найти Генри Торпа, а если она призовет на помощь власти, все эти люди закроют рот. Не к спеху это дело еще подождет. — Я назвала вам имена, — продолжала Елена. — Вы помните их? — Я вела много дел по усыновлениям. Она снова усиленно заморгала, вжалась в кресло, подбородок уткнулся в грудь. Руки сложила перед собой. Когда Елена служила в ФБР, ей пришлось изучать язык телодвижений, жестов и мимики. Ей было ясно, что Эллисон Мэйфлауэр часто подвергалась унижениям и насилию, вероятно, физическим. Причем со стороны одного из родителей или мужа, или же и того, и другого. Она часто моргает, значит, готовится к чужой агрессии. Съежилась, значит, готова уступить, умолять о пощаде. А Рауль продолжал сверлить Елену взглядом. Ему было лет 25, от силы тридцать, слишком молод, чтобы быть причиной унижений Эллисон. Может быть, этот Рауль кое-что знает о ее прошлом и не хотел бы видеть, как она снова страдает. А может быть, просто чувствует это. Не обязательно быть крутым экспертом, чтобы... «Расшифровать эти невербальные подсказки!» Елена сделала еще одну попытку. «Вы совершали это, чтобы помочь детям, так?» Эллисон подняла голову, глаза продолжали быстро моргать, но теперь в них светилось нечто похожее на надежду. «Да, конечно! Вы их от чего-то спасали?» «Да». «От чего?» Елена подвинулась к ней ближе. От «Отчего вы их спасали, Эллисон?» «Просто хотела, чтобы у них был дом, вот и все». «Но в этих усыновлениях было что-то особенное, так?» Елена старалась усилить давление. «Вы ведь старались сделать так, чтобы все сохранилось в тайне, поэтому и обратились в маленькое агентство в штате Мэн. Денежки раскидали на всех, а все остальное не имеет значения». «Все, что я делала», — сказала она, продолжая моргать, — «Я делала только для того, чтобы помочь бедным мальчикам». Елена кивала, стараясь убедить ее продолжать, но последнее слово заставило ее притормозить мальчикам. «Эллисон Мэйфлауэр только что сказала, что делала это, чтобы помочь мальчикам, не детям, не малышам, не ребятишкам. «Все они были мальчики?» — спросила «Елена?» Эллисон не ответила. «А имя Пейдж?» «Нет, только мальчики», — прошептала Эллисон, качая головой. «Неужели непонятно? Я старалась помочь тем мальчикам». «Но теперь они погибают». По щеке Эллисон покатилась слеза. Елена еще раз надавила. «Вы собираетесь сидеть, сложа руки, и пусть это продолжается?» «Боже мой, да что я такого сделала?» «Поговорите со мной еще, Эллисон. Не могу, мне пора идти». Она сделала движение, чтобы подняться, но Елена положила ладонь ей на руку и крепко сжала. «Я хочу вам помочь». Элисон Мэйфлауэр закрыла глаза. «Это просто совпадение. Нет, это не так. Да-да, это так. Если много заниматься усыновлениями, кто-то из детей всегда может влипнуть в какую-нибудь историю. Откуда родом были все эти мальчики? Кто были их отцы, их матери?» «Вы меня не понимаете», — сказала Элисон, — «так объясните мне». Элисон отдернула руку и потерла ее в том месте, где прикасалась ладонь Елены. Лицо Элисон теперь изменилось. Она продолжала испуганно моргать, но в нем уже проступало выражение неповиновения. «Я их спасала», — заявила она. «Нет, отнюдь нет». Что бы вы ни скрывали, что бы ни делали все эти годы, все вышло наружу. «Не может быть. Понимаю, вы, наверное, думали, что все давно похоронено. Где там похоронено? Все сгорело. Я уничтожила все улики. Я даже не помню ни одного имени, — проговорила она, перегнувшись через стол и сверкая глазами. «Послушайте меня. Теперь никто и никогда не причинит вреда этим детям. Я об этом хорошо позаботилась». «Как именно, Эллисон?» Она промолчала. «Эллисон?» «Элли, эта дама пристает к тебе?» Елена посмотрела в сторону Рауля и чуть не рассмеялась. Уперев кулаки в бока, парень злобно сверкал на нее глазами, не дать не взять Супермен из мультика. «У нас частный разговор», — отрубила Елена. «Так что сидите за стойкой со своим дурацким пучком». Я не с вами разговариваю, леди, я разговариваю. И тут вдруг Эллисон Мэйфлауэр без предупреждения сорвалась с места. Елена была застигнута врасплох. Только что эта женщина робко сидела напротив за столиком и в следующий миг полетела, как камень, пущенный из прощи. Эллисон была уже в коридоре и направлялась к задней двери. «Проклятье!» У Елены было много разных талантов, но особой прыткостью она не обладала, особенно если учесть ее хромоту. Она попыталась преследовать беглянку, но не успела, кряхтя подняться, как увидела, что проворная вегетарианка уже далеко и ее не догнать. Елена двинулась за ней, но тут на ее пути встал Рауль со своим пучком на голове. Останавливаться Елена не собиралась – Он протянул к ней обе руки, намереваясь задержать ее, но как только он ее коснулся, Елена схватила его за плечи, тряхнула и со всей силы заехала коленом по яйцам. Рауль упал на колени, а потом рухнул на пол, как поваленное дерево. Елене даже захотелось крикнуть «Поберегись!», но ей было не до этого. Она направилась в заднюю часть кафе, мимо туалетов с хиповыми занавесками, в виде бус вместо дверей, и всем телом навалилась на дверь черного хода. Дверь распахнулась. Елена увидела перед собой какой-то переулок. Она посмотрела налево, потом направо, Элисон Мэйфлауэр и след простыл.